Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина. Ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Её затрясло, стоило ей представить, как она держит ее, поймав в зубах. Она почувствовала, как-то бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет, только не это. Уж лучше жить так.